Глава 14. Шантарель. Самое страшное и невероятно обидное – это не побои, не сломанные кости или разбитое в кровь лицо. Самое страшное то, что я не имею возможности сопротивляться, дать отпор, защититься, в конце концов. Сил становится все меньше и меньше, с каждым пройденным часом. Хотя я, честно, потеряла счет времени, находясь тут. Моя одежда насквозь провоняла сыростью, потом и смрадом оборотней. К тому же в тех местах, где она пропиталась моей кровью, стала невероятно грубой и теперь неприятно царапает кожу, прибавляя новые раны к тем, что уже имеются. Радует одно – ни Алик, ни его прихвостни не пытаются унизить меня по-другому, держа свои члены в штанах. Хотя, думаю, вскоре дойдет и до этого. потому что моё избиение ни к чему не приведёт. Насилием тоже меня не прогнуть, но от этого мне станет намного паршивее, чем есть сейчас. Когда дверь со скрипом открывается, я по привычке группируюсь, втягиваю шею в плечи и накрываю голову руками, ожидая получить очередную порцию тумаков, но потом понимаю по запаху, что меня решил навестить Алик, а значит, скорее всего, издеваться будут не физически над моим телом. Аморально, над мозгом. «Лизонька, ну посмотри, на кого ты похожа. Ты ведь красивая, умная девушка. Прекращай быть такой упертой сукой и прими неизбежное». Ласково говорит, присаживается рядом со мной на корточке и гладит по голове. А я искренне расстроена тем, что вместо него не пришли оборотни, с которыми я уже хорошенько знакома, а точнее с их кулаками и носками от ботинок. «Проваливай отсюда!» Хрипло отвечаю и дергаюсь в сторону, чтобы избавиться от его прикосновений. «Ты не оставляешь мне выбора, малышка. Придётся покончить с твоим грёбаным Георгом, к которому ты так мечтаешь вернуться. Но ну и со всеми остальными из клана, чтобы наверняка». Подобная угроза вызывает во мне лишь приступ громкого закатистого смеха. «Да кем себя возомнил этот урод? Уверена, что только благодаря своей сестричке...» Ему удавалось все это время избегать смерти. Правда, где-то внутри зарождается паника, потому что я не хочу, чтобы кто-то из моей семьи пострадал, даже этот блондин. Но я не настолько глупа, чтобы показывать свой страх Алику. «Неужели ты настолько тупой?» Не прекращая смеяться, спрашиваю мужчину и поднимаю голову, чтобы посмотреть ему в глаза. Выглядит он явно растерянно. Видимо, ожидает меня другой реакции на свои угрозы. Я вампир, хладнокровный убийца. Мне плевать на всех вокруг, тем более на этого самодовольного Георга. Я тебе не верю. Рычит сквозь зубы, злясь на то, что никак не может найти рычаги давления на меня. А мне и на это плевать, делай что хочешь. Выплевываю оборотню в лицо. и, воспользовавшись тем, что он достаточно близко, бью с ноги ему по подбородку, мечтая свернуть этим ударом его мощную шею. Алик валится назад, но быстро подскакивает на ноги, потому что сил у меня маловато сейчас, чтобы противостоять ему. Да и цепи играют свою роль. «Ты тупая скотина, молить меня будешь, чтобы я выпустил тебя отсюда! Ползать и ноги целовать!» Злобно рыкает, И я вижу, как ему тяжело сдерживать своего внутреннего зверя, чтобы не прикончить меня, не разорвать, как в прошлом, мою маму. «Да пошел ты!» – шепчу в ответ. «Хочу еще много чего сказать этому уроду, чтобы окончательно вывести его из себя, но слышу громкий протяжный вой одного из оборотней, находящегося за пределами моей скромной комнаты». «Похоже, не пришлось думать, как выманить твоего хахаля из замка. Он сам притащился сюда». Я его понимаю. Такой лакомый кусочек не хочется отдавать. Не волнуйся, милая Шантарель. Твой любовник будет умирать долго и мучительно. Я с рыком бросаюсь на него, забыв о цепях, и тут же падаю лицом вниз, под его отдаляющийся громкий ржач. Внутри радость переплетается с волнением. Начинаю дергать цепи на руках и ногах, наплевав на боль и на то, что такими усилиями... Я в скором времени оторву себе конечности. Пускай, главное, освобожусь и лично перегрызу горло этой твари. Тише, тише, полегче, рыжая, иначе покалечишься. Слышу спокойный мужской голос и замираю, поднимая взгляд. Передо мной стоит молодой оборотень, вполне симпатичный и, судя по запаху, не из этих мест. От него пахнет свободой, силой и хвойным лесом. что в наших местах редкость. Он явно полукровка, но уверенность в его темных глазах сбивает меня с толку. Кто он? Кто ты и что нужно от меня? Дергаюсь в сторону, когда незнакомец протягивает ко мне руку. Меня зовут Артур, и мне по печальной случайности посчастливилось в прошлом связаться с семейкой Снежного. Усмехается мужчина и показывает ключи от кандалов на раскрытой ладони. Я помогу, если пообещаешь не пускать в ход свои зубки. Зачем тебе помогать мне? Ты оборотень. У меня нет причин верить ему. Предполагаю, что это очередной гнусный план Алика. Я помогаю не тебе, Рыжуля, а Виктору. У нас с новым правителем вампиров. Как это ни странно звучит, совпадают взгляды на то, как сделать этот мир лучше. А ваши разборки... Мешают многим принять положительное решение в сторону подписания перемирия. До да бешенства спокойно», — говорит Артур, — освобождая мои конечности атаков. «Между нашими видами никогда не будет перемирия». Злобно рыкаю, отталкиваю парня и подскакиваю на ноги. Тело слегка пошатывается от голода и потери крови. Но я готова сражаться даже без сознания, лишь бы больше не попасть в ловушку, и не стать цепной зверушкой на службе у Алика. «На, пей, и пойдем спасать твоего блондина». Парень достает из-за пазухи небольшой пакет с кровью и бросает мне. «Он не мой», – рыкаю в ответ, выгрызаясь в предложенное лакомство, закатывая от наслаждения глаза. Артур морщит нос и отворачивается, но мне глубоко плевать на его ощущения и мысли насчет меня и моего происхождения. «Георг в опасности». и мой долг его спасти. Стараюсь не думать о том, что дело не только в ответственности перед Высшим, а сильное выжигающее чувство в груди, чувство благодарности. Он не бросил меня, несмотря ни на что пришел за мной, и тем самым окончательно разбил в дребезги ту стену, которую я выстраивала все эти годы, упрямо пряча за ней свою любовь.